Он вздрогнул всем телом. Мессир Аллен велел лучникам построиться в походном порядке. Шлем он надел на голову. Оруженосец подвел ему лошадь и придержал стремя. — Ну, пойдем, — сказал великий магистр. Узников пинками подогнали к повозке. Первым взошел на нее Жак де Моле. Командор Аквитании, тот, у которого один глаз затянуло бельмом, человек, некогда отбросивший турецкое воинство от Сен-Жак-да-Акра, так и не понял, что происходит. Пришлось втащить его на повозку силой. Брат, генеральный досмотрщик, молча шевелил губами, продолжая бесконечную беседу с самим собой. Когда на повозку вскарабкался Жоффруа де Шарне, Вдруг где-то рядом с конюшней завыла собака, и рубец, который пересекал лоб приора Нормандии, сурово нахмурившего брови, сморщился, налился кровью. Четыре лошади, запряженные цугом, медленно повлекли тяжелую повозку. Под низкий рев толпы распахнулись главные ворота. «Тысячи людей». Все жители квартала Тампль и соседних кварталов, давя друг друга, жались к крепостным стенам. Лучники, возглавлявшие шествие тупым концом пик, прокладывали дорогу среди вопящей толпы. — Дорогу королевским слугам! — кричали лучники. Неподвижно сидя на коне, с обычным своим невозмутимым и скучающим видом, Ален де Парель — царил над всей этой сумятицей. Но крики разом смолкли, когда появились тамплиеры. Увидав иссохших, как скелеты старцев, которые при толчках хвалились друг на друга, парижане, охваченные невольной жалостью, на секунду онемели от удивления. Но снова раздались крики «Смерть им! Смерть еретикам!» Это кричали королевские стражники, смешавшиеся с народом. И тогда толпа, готовая присоединить свой голос к любому выкрику, исходящему от власть имущих, и побушевать, если это ничем не грозит, начала реветь во всю глотку. Смерть им! Воры! Идолопоклонники! Вы только взгляните на них! Что-то нынче эти язычники не так спесивы, как раньше! Смерть им! По всему пути зловещего кортежа раздавались проклятия, угрозы, грубые шутки. Но пламя этой ярости не разгоралось. Добрая половина толпы по-прежнему молчала, и молчание это было не только свидетельством благоразумия, оно красноречиво говорило о многом. Так много переменилось за эти семь лет. Теперь люди знали, как шло судилище. Видели тамплеров на церковной паперти, где они показывали верующим переломанные во время пыток ноги. Были свидетелями того, как на площадях городов Франции раскладывали костры и сотнями сжигали на них рыцарей-храмовников. Слышали, что некоторые церковные комиссии отказывались выносить приговор и что пришлось даже назначить новых епископов, к примеру, брата Коадьютера Агерана де Мариньи с целью добиться осуждения тамплиеров. Утверждали, что сам папа Климент V уступил против воли, ибо, находясь в руках короля, убоялся судьбы предшественника своего папы Бонифация. К тому же за эти семь лет зерна не стало больше, цены на хлеб не упали, а возросли, и приходилось признать, что виновны в этом не тамплиеры. Двадцать пять лучников с луком на перевязи и пикой за плечом шагали перед повозкой. Столько же шло по обе ее стороны, и столько же замыкало шествие. — Ах, будь у нас хоть чуточку прежней силы! — шептал великий магистр. — В двадцать лет он, не задумываясь, прыгнул бы на плечи ближайшего лучника, выхватил его пику и попытался бы убежать или дрался бы, пока не постигла его тут же на Парижской улице смерть. А сейчас слабые старческие ноги не могли его удержать на тряской повозке.